Глава 18 Стражник, носящий эмблему незнакомого мне клана, причем явно из Великой Десятки, отвел нас в довольно большое здание, с виду похожее на гостиницу. Возле него было нагромождено большое количество телег, а значит, проживание будет совместным. Впрочем, ничего удивительного. Меня больше волнует тот факт, сколько здесь соберется людей в общем, Количество прибывающих караванов уже больше трех. И это только тех, что мне удалось увидеть. Конечно, я слышал о том, что с других городов будут участники, но явно не ожидал такого количества. Судя по всему, завтра здесь будет довольно жарко. Нас не просто провели к зданию, а довели до самой комнаты. Со мной вместе вошла Лу и Тень. Остальные, не сговариваясь, ушли в противоположную из тех, кто меня сопровождал на второй телеге. Двух других теней, которые спасли мне жизнь, здесь не было, а жаль. Мне хотелось отблагодарить их за спасение своей жизни от рук Лише, которая оказалась на удивление сильным и опытным бойцом. В комнате было четыре двухъярусных кровати, а следовательно уместиться могло до восьми человек, а в итоге нас осталось трое. Что ж, меньше не больше. Поэтому меня все устраивает. Господин, вы когда шли к главе каравана, уже успели продумать весь план? Шестой смотрел на меня, пытаясь по моим эмоциям определить, каким будет ответ. Тянуть я не стал, поэтому сразу открыл все карты. Нет, конечно. Изначально мне хотелось просто поздороваться и узнать, каким образом нож их клана оказался в руках того, кто пытался меня убить. Без лишних ушей и свидетелей. Я вздохнул, прокручивая все произошедшее в голове. Сейчас, когда мне удалось достаточно сильно остыть, сделанные в том разговоре ошибки всплывали перед глазами. Но эта барышня оказалась совсем неадекватной и абсолютно недостойной поведения дочери главы одного из сильнейших кланов. Такой, как она, нельзя доверять даже управлению слугами, не то что жизнями доверившихся ей людей. А Алише довольно опытная и рассудительная в этом деле девушка, никогда не подвергавшая сомнению свои обязанности, уселся на одну из коек мой собеседник. Думаю, здесь дело в любви. Она кому угодно может вскружить голову, заставив совершать настолько абсурдные поступки. «Любовь?» – я ухмыльнулся. «Никогда не видел эту девушку, так каким образом она могла...» «Так, стоп. Почему я подумал на себя сразу? А что если...» «Вижу, вы потихоньку начинаете догадываться, господин», – со смешинкой в голосе произнес шестой. «Филин Снайдерс и Алиша Тетрус помолвлены и в скором времени должны стать законными супругами». «Хоть я ее, как девушка, понимаю и ради своего любимого сделала бы что угодно», Лу ненадолго повернулась в мою сторону, внимательно всматриваясь в мое лицо, после чего продолжила. Но она, как представитель своего клана, повела себя крайне глупо, и за такое ее ждет очень серьезное наказание. Она не наследница, хоть и имеет отношение к великому клану, но посмела оскорбить клан драковичи еще и напасть на его прямого наследника, ясно представляя уровень силы нашего господина. Думаю, палайсы сейчас ломают голову, как выходить из возникшей ситуации, чтобы не началась война между кланами. «Палайсы?» Это слово я услышал впервые и, естественно, сразу за него зацепился. Ранее оно нигде не всплывало. Кто это? Помните того молодого господина из клана Сицин? Получив мой утвердительный кивок, тень продолжил. «Так это наследник второго по силе клана после императорского. И, как вы поняли, имеет его корни, как и вы. Ваша мать и его были родными сестрами, и вы, по сути, являетесь двоюродными братьями с ним. Сам же Стигма уже в таком возрасте возглавляет отряд Палайс, как раз и отвечающий за разногласия между другими кланами». Они проводят полноценное расследование и выносят после этого свое решение. Они же занимают вторую позицию в Великой Десятке. Ни у кого не возникало мысли, что кто-то может их просто подкупить или по другим каналам уговорить вынести не совсем справедливое решение. Значит, палайсы отвечают за внутренние разборки, выступая в роли дознавателей и судей, выносящих решения. Что еще мы узнаем в скором времени? Таким образом можно погубить чью-либо судьбу. Пожалуйста, потише, молодой господин, прижалась ко мне Лу, быстро вращая головой в разные стороны. Такое громкое возмущение кланом Сицин и помимо этого еще и порицание. Я в вас нисколько не сомневаюсь и уверена, но зачем вам такие проблемы прямо перед испытанием? Да, уж в этом мире абсолютно ничего не меняется по сравнению с моим прошлым. Публичное обсуждение властей и их работы возбраняются, иначе можешь получить по шапке. Впрочем, система логичная и совершенно правильная, только вот методы совсем неприятные. Да и может, я ошибаюсь по поводу нынешних способов решения проблем, но тот взгляд стигмы у меня не выходит из головы абсолютно. Слишком он был Холодным, что ли? Ладно, тогда давайте на этом закончим. Завтра с утра начнется то, к чему мы и готовились последние несколько месяцев. Распробив себе кровать и сняв платье, оставшись лишь в броне на голое тело, я завалился в нее. Снимать ее не было желания от слова совсем. Почему-то доверия хлипким дверям не было совершенно. Только перед этим хотелось бы узнать ответ шестого по поводу моего предложения. На основе его я буду продумывать свои дальнейшие планы. После этих слов я поднялся на локтях, немного скривившись, от боли в не до конца зажившей ране. Конечно, я бы спокойно мог ее вылечить, магия исцеления, но только после того, как тот врач меня перевяжет по новой. «Если это все запланировано, и он работает на кого-то из моих недоброжелателей, то это отличный повод дать им иллюзию того, что у меня серьезное ранение. Думаю, за час-два при помощи магии я смогу полностью исцелиться, а может, даже успею до входа в адский лес. Сейчас главное узнать, что там надумал наш молчун, уже довольно долго смотрящий в одну сторону». Господин Лотус, вы точно уверены в своих словах? Наконец заговорил он, начав немного издалека. Если я присоединюсь конкретно к вам, то я смогу помочь своим ребятам, которых настигла более худшая участь, чем меня. Они и так успели натерпеться, а если я им дам ложную надежду, это может сломать их волю к дальнейшей жизни и развитию. Если же вы полностью уверены в своих словах то я вам поверю. Так скажите мне, вы сдержите свое слово? Сдержу, обещаю. Я протянул ему свою руку, которую спустя секунд 15 он пожал, и посмотрел ему прямиком в глаза, приблизившись почти вплотную. Клянусь своей жизнью, что если я нарушу данную клятву, то ты можешь делать со мной все, что посчитаешь нужным, вплоть до моей смерти. Я отстранился и прошел обратно к себе в кровать. Я был настолько возбужден, что совсем не заметил, как оказался возле шестого в тот момент. «Этого, надеюсь, достаточно?» «Вполне. Я принимаю вашу клятву, но так как формально еще нахожусь в подчинении господина Драка, ответную дать не смогу. Надеюсь, вы меня простите за это». С энтузиазмом в голосе заговорил шестой поведение которого в миг изменилось после моих слов. Оно стало более живым, что ли? До этого он редко проявлял эмоции, и хоть общались мы довольно плотно все это время, но искры в общении не было. Теперь же она есть, и это не может не радовать. Хорошо, конечно же, я понимаю. Тогда давайте спать, раз на сегодня нам удалось обсудить все, что нам было нужно». Я откинулся на подушку и уже собирался заснуть, как ко мне в кровать нырнула небольшая фигурка девушки. Догадаться, кто это, не составило труда. Ладно, были бы мы наедине, но при шестом. Впрочем, она бы себя явно так не вела, если бы не доверяла ему. А значит, у нас потихоньку начинает собираться хорошая команда. По крайней мере, я в это верю. Ты кровать не перепутала? Тихонько спросил я, открыв глаза и увидев лицо девушки на своей груди. «Господин, это ваше наказание за то, что тогда лежали на моих коленках весь день, а я, между прочим, даже в туалет не могла сходить», — с улыбкой шепотом сказала девушка, прыснув при этом в кулачок, после чего с серьезным и немного обиженным видом произнесла «Или вы против мне уйти?» Ну, как я мог ответить ей в такой ситуации? Надеюсь, тень поймет нас правильно, не будет строить поспешных выводов. Недопонимания в самом начале нам только и не хватало. В итоге я просто прижал девушку к себе покрепче, после чего почти моментально вырубился. День был насыщен довольно большим количеством событий, что невероятно сильно выматывает. Проснулся я в гордом одиночестве, когда за окном только начало светать. Как раз в этот момент в комнату вошла Лу, неся в руках под нос с завтраком. Не только мне, а на нас троих, что немаловажно. Остальных теней видно не было, а шестой уже был в полной боевой готовности. Кушали мы быстро и молча. Уже к самому завершению завтрака в комнату постучали – и, дождавшись разрешения войти в комнату, ступил Стигма Сицин собственной персоной. «Вижу, вы уже проснулись, что облегчает наше дальнейшее общение», с улыбкой произнес он, после чего она вмиг испарилась, и он продолжил. «Как вы уже догадались, я здесь по поводу произошедшего с Алишей. Сейчас с ней ведутся беседы, мы выясняем». Как все могло так произойти в доверенном ей караване? Уже доказана ее халатность в вопросах охраны каравана, вследствие чего ей выдвинуто обвинение, и вызван ее представитель, в данном случае глава клана. Вызван? То есть он должен будет приехать сюда, бросив руководство клана на своих подчиненных? Получив утвердительный кивок, я продолжил. Добираться сюда несколько дней в караване, или же на лыжке, но ну, примерно сутки, если судить по пройденному нами маршруту. Таким образом, он сможет здесь оказаться минимум завтра, в то время как испытание начнется уже сегодня. А мы даже не знаем, была ли замешана Алише в нападении на меня, так? Вдруг это только мое предположение пока, а не обвинение. Ее подельники решат напасть на меня в Адском лесу и закончить начатое. «Как раз поэтому я пришел сейчас сюда лично, чтобы решить этот вопрос». Он внимательно посмотрел на меня своими глазами, в которых плескался просто ледяной океан. «Я предлагаю вам отказаться от участия в этом году и перенести это событие на следующий. Тогда же будет лучше, учитывая, что вы были ранены и только недавно оклемались после проклятия». Заодно сможете поучаствовать во всех этапах расследования лично. Ну вот опять. У меня уже складывалось предположение, что кто-то намеренно хочет, чтобы я не участвовал в испытании. Чем оно ближе, тем больше это всплывает. Интересно, почему? А если... Шестой. А есть какие-то мероприятия в ближайший год, куда без прохождения испытаний не пускают? Я повернулся к своему компаньону, вдруг осененный таким предположением. «Конечно, почти никуда не пустят без прохождения адского леса. Ведь это является показателем становления тебя мастером боевых искусств и заодно переходом во взрослую жизнь. Решивших пройти по пути силы без прохождения первого испытания в своей жизни даже за мужчину не примут, а следовательно и не пригласят никуда». Спокойным тоном произнес он. «Понял, куда я клоню». «Значит, кто-то хочет изолировать меня от всех ближайших мероприятий. Точного количества своих врагов я не знаю, но самое ближайшее событие, на котором я должен присутствовать – турнир. В день церемонии я громко заявил о себе тем, что буду в нем участвовать и заодно еще и займу призовое место». Огромное количество кланов, среди которых были и представители Великой Десятки, и даже Снайдерс. Кому из них я насолил, неважно, но продумали они просто невероятно хитроумный план. И только ради того, чтобы я не участвовал в турнире. Мозги на продумывание интриг у кого-то закручены невероятно сильно, но и мы не лыком шиты. Значит, отказываться от испытания мне невыгодно, с какой стороны не посмотри. Я повернулся в сторону стигмы, все это время внимательно слушающего наш разговор. Думаю, Палайс сможет и без моего участия максимально правильно и непредвзято разобраться в этой ситуации, верно? Да, можете быть спокойны, ведь это наша работа. На этих словах он повернулся и пошел к двери, остановившись уже в ней. «Но вы должны понимать, на какие риски идете, если все же согласитесь участвовать в испытании, особенно учитывая ваше ранения. Мое дело было предупредить. Удачи!» На этих словах он, наконец, вышел, но остаться наедине со своими товарищами мне не дали. В комнату вломился врач, тот самый, что и вчера. Внимательно осмотрев ранение, он также спросил о моем желании продолжать испытание, на что, получив утвердительный ответ, покачал головой. Тем не менее, дело свое сделал, намазал рану какой-то мазью, распространение которой я остановил при помощи магии, и туго перебинтовал мой торс, после чего быстро убежал по своим делам. «Господин, пора!» Лу все это время смотрела в окно, откуда был прекрасный вид на площадь, где постепенно собиралось все больше участников испытания. Солнце медленно поднималось, а значит, совсем скоро мы окажемся на целый месяц, изолированные ото всех, где нашей главной задачей будет выжить. Хорошо. Я внимательно посмотрел на шестого. Ведь он остается здесь, дожидаться моего возвращения. И как мне ранее сказал Финис, в этом году теням запретили участвовать в надсмотре за испытанием. С чем это было связано, непонятно, но Драко решил не спорить, просто приняв этот факт. Старик бы просто так этого не сделал, а значит, у него есть план. В его умении строить различные интриги, я не сомневаюсь. «Надеюсь, ты дождешься нашего возвращения». «Кстати, сильно не переживай, мы не настолько слабые, как ты думаешь». «Я переживаю за остальных, кто решит выступить против вас в адском лесу. Он подал нам два плотно набитых рюкзака, в которых находятся все самые необходимые для нас слу вещи. Такие как противоядие, спальные мешки и прочее. По нашим подсчетам на месяц этого явно хватит». «Берегите себя, господин». «Ведь от вас зависит не только моя жизнь, но и жизнь моих товарищей. Без вашего присмотра задуманное провернуть точно не выйдет». Я улыбнулся, ничего отвечать не стал и просто вышел из комнаты, оставив его там одного. Девушка шла сбоку, тоже максимально настроенная и серьезная. Хоть мои слова и звучали уверенно, но мы оба понимали. Какие испытания и неприятности нас могут поджидать внутри? Через пару минут неспешного движения мы оказались на площади, где собралось уже невероятно большое количество людей. Мы успели как раз вовремя. Прямо с нашим приходом на помост вышел усатый мужчина в боевом доспехе, на груди которого красовался герб Сицин. Прокашлявшись для привлечения внимания, он заговорил. «Приветствую всех на ежегодном испытании, когда неоперившиеся птенцы собираются стать мужчинами, а девушки не собираются им уступать. И докажут, что могут стоять рядом с гордо поднятой головой. Многие из вас меня не знают, но я интендант этой крепости. Да-да, вы не ослышались. То, что вы видите перед собой – крепость». На этих словах он обвел рукой всю площадь и то, что было за ней. Если присмотреться, а сначала это было почти незаметно, то действительно крепость, хоть и небольшая. Адский лес – это не место для прогулок или развлечений, где вы можете устроить пикник или позажиматься с барышней. Те, кто так думал, уже давно думать вообще не может. Мертвым это не дано. Поднялся небольшой гулый ропот. Молодежь, которой было здесь достаточно большое количество, испугалась не на шутку. Пока не были произнесены все эти слова, они стояли с улыбками на лицах. Смелые и бесстрашные. По всей видимости, они действительно считали прохождение испытания не более чем шуткой или прогулкой. Возможно, даже отпуском длиной в месяц. Только это еще не был конец речи, и говоривший продолжил. Кстати, имени своего он так и не назвал. «Адский лес – это места, где обитают твайгеры, а иногда и монстры пострашнее. За этими воротами находится самая безопасная из всех зон, которую наши мастера постоянно зачищают». Он показал рукой на огромные ворота, встроенные в такой же огромной стене. Отсюда даже не было видно, что за ними вообще даже деревьев. Но это не отменяет того факта, что могут появиться новые. Последний раз мы делали чистку аж месяц назад, готовясь к испытанию. Мало ли что могло произойти за это время. Несколько парней и девушек, особенно из первых рядов, упали на пятую точку от испуга. У некоторых после таких падений оказались мокрые следы на одежде, и таких сразу отводили люди в броне. Судя по всему, для них испытание закончилось. Ведь какой может вырасти воин, если он от обычных слов делает мокрой одежду? Некоторые девушки стояли со слезами на глазах, но держались. Неужели их не информировали о том, что это не прогулка? Или родители это делали специально, чтобы закалить в детях бойцовский характер? В любом случае, этот мир жесток. Ведь они даже если и любят своих детей, но вынуждены идти на такое. Впрочем, не мне судить о мире и его традициях. Мой мы благополучно уничтожили своими руками. Поди теперь пойми, что хуже. Поэтому детишки, и не совсем, он внимательно обвел взглядом всю площадь, где собрались участники. Здесь были как подростки, так и взрослые лбы, как я, а некоторые даже старше. Многие просто поздно осознают то, что хотят заниматься боевыми искусствами, или же были слишком удалены от адского леса и попросту не могли пройти испытания раньше. В любом случае, только прохождение испытания подтверждает твой статус воина, а в дальнейшем и мастера боевых искусств. «Надеюсь, в этом году вы порадуете нас больше, чем в прошлом. Успехов вам в прохождении!» И уже спускаясь тихо, но довольно отчетливо сказал, будто себе под нос. «Надеюсь, в этом году трупов будет поменьше, а то мы устали их искать и таскать по всему лесу». Многие услышали его слова, еще немного, и могла начаться паника, особенно среди младшего слоя стоящих здесь людей. Если бы не вышел мой старый знакомый на помост, мощным голосом остановив нарастающий гул. Успокойтесь, вы все здесь собрались не просто так, а значит трусов среди вас попросту быть не должно. Таких бы сюда не отправили их родители, или я не прав? Его слова заставили даже самых испугавшихся сделать вид, что все нормально. «Еще бы, одно дело бояться самому, и другое дело, когда на кону честь твоей семьи, рода и клана, особенно когда такое большое количество людей на тебя смотрит». Уже через полминуты все внимательно смотрели на Стигму. Его умение манипулировать толпой я заметил еще тогда, когда мы ехали в караване. Парень явно далеко пойдет, и очень с таким человеком не хочется становиться врагами». «Вот теперь я вижу достойных представителей своих кланов. испытание адским лесом считаю открытым. Поэтому есть у нас те, кто хочет пройти первыми». Он повернулся в сторону ворот, которые начали медленно открываться, а я, в свою очередь, посмотрел на Лу, требуя объяснения его последних слов. Она поняла меня и, прислонившись, почти к самому уху заговорила. Всех вместе не запускают, а каждую отдельную группу по очереди, чтобы дать время убраться как можно дальше от входа. Внутри разрешено абсолютно все, поэтому лучше другим не попадаться на пути, ведь неизвестно, какие низменные качества в себе может нести человек. Понятно, а это имеет смысл. Дать время остальным уйти подальше или спрятаться. Первыми никто не вызывается, хотя это по сути с виду является самым выгодным решением. И я примерно понимаю почему. Если там окажутся твайгеры, то первые с большой вероятностью могут на них нарваться и принять весь удар на себя. А этого мало кто хочет. Кроме меня, ведь монстры для нас Слу сейчас явно не страшнее людей, которые объявят на меня охоту внутри. В другом исходе я почему-то не сомневаюсь. «Мы пойдем. Надеюсь, никто не против?» Расталкивая плечами остальных, мы двинулись в сторону помоста. Многие смотрели на нас, как на сумасшедших, но я попросту игнорировал все эти взгляды. Луни отставала и не позволяла кому-то из них дотронуться до себя, всячески избегая любого контакта. Через минуту я оказался прямо возле стигмы, с удивлением посмотревшего на меня. Не думал, что он может испытывать и такие эмоции. Да и что его так удивило? Мой поступок? «Не ожидал, что ты вызовешься пойти первым. Надеюсь, ты понимаешь, что тебя может ожидать внутри». Я молчал, а он просто внимательно смотрел в мои глаза, после чего выдохнул и продолжил. «Видимо, понимаешь, раз вызвался самостоятельно. У вас три минуты, а после будут запущены внутрь другие группы. Надеюсь, вы справитесь и вернетесь живыми. Удачи!» Уже зайдя в ворота, до меня донеслись его слабые слова, брошенные мне в спину. «Выживи, брат!»